24 декабря 1890 года. Хор Баха дал концерт 16 числа. Я не присутствовал на нем. Некоторых жертв ни с кого нельзя требовать дважды. Одна из таких прослушать «Реквием Брамса». В один из вечеров в будущем, когда, например, будет стоять ласковая погода, я смогу устроиться в удобном кресле, взять в руки книгу и все вечерние газеты, Я, может быть, и рискну на такую жертву, но на прошлой неделе мне пришлось бы заказать реквием для себя самого, если бы я попробовал совершить такой подвиг выносливости. Прошу прощения, что мне приходится изображать рассерженного критика по поводу сочинения столь поученому контрапунктического, если не сказать фугического, но я действительно не выношу Брамса в качестве серьезного композитора. Не больше, не меньше, как несчастье Европы состоит в том, что такие изумительные музыкальные силы не могут выражать ничего значительнее связанных банальностей. Однако именно такое и случается всегда в музыке. Мир полнится великими музыкантами, которые не обладают композиторским даром, и великими композиторами, которые не располагают музыкантскими талантами. В пору юности, сочиняя песенки и серенады или пустячки в этом или ином роде, Брам казался титаном, когда играл их, и ему до сих пор хорошо удаются небольшие вещи. В прошлый понедельник на общедоступном концерте этого года я с почтительным удовлетворением прослушал его искусно аранжированные цыганские песни, однако не стану отрицать, что займи они 15 минут, а не 25, было бы лучше. Последнее замечание, между прочим, показывает, что я злюсь на святого Иоганнеса, как называл Брамса Вагнер, даже когда он делает то, что, по моему мнению, ему подобает. Следовательно, мои критические замечания, хотя и облегчают мне душу, вовсе не так уж важны. Поэтому позвольте мне оставить эту тему и привлечь внимание хора Баха к композитору, в отношении которого я придерживаюсь совершенно другого мнения, а именно к самому Иоганну Себастьяну Баху. Особая задача этого коллектива заключается в упорной работе над сочинениями Баха до тех пор, пока, наконец, он не овладеет ими так, чтобы петь, как того хотел сам Бах. Возьмем для примера высокую мессу Си минор. Хор несколько раз исполнил ее на публике. Но исполнение было робким, механическим и невыносимо медленным. А когда после первого исполнения пожилого немецкого дирижера сменил молодой и талантливый ирландец, Месса стала звучать более скучно и медленно, чем когда-либо. Публика не привыкла к такой манере исполнения сочинения. Она удовлетворила любопытство, получила впечатление огромной важности, позевала и не выказала великого нетерпения к повторению этого опыта. Если коллектив хора думает, что в этом виноват Бах, то он ужасно ошибается. Нет ничего более разрушительного для оживленного взаимодействия отдельных голосов в музыке Баха или для возвышенного шествия его полифонии, чем сумбурно буксующие, неразумные, несогласованные действия хора, еще находящегося на стадии нащупывания переходов от интервала к интервалу и для этого считающего раз, два, три, четыре. Тем не менее, хор Баха так и не преодолел эту стадию при исполнении мессы си минор. Даже на торжественном выступлении в честь 200-летнего юбилея композитора Вальберт Холли они не попытались добиться надлежащей скорости. И сочинение, насколько его вообще можно было узнать, туманно и мощно вырисовывалось в мрачной, неуютной атмосфере тупой неловкости и тревоги. Слушателям была предоставлена свобода фантазировать о том, какое впечатление произвели бы медленные части, будь они исполнены с тонкостью оттенков и глубиной выражения или быстрые, будь они сыграны в подлинно баховском мажорном настроении, энергично, стихийно, ярко, ликующе. Но я боюсь, что большая часть аудитории, скорее всего, отказалась поверить в это. Баховские харисты могли бы все исправить, работая они более упорно, и имея они руководителя, обладающего должным мужеством и верой. Сейчас больше причин, чем когда-либо работать с упорством, ибо бах принадлежит не только прошлому, но и будущему может быть, ближайшему будущему. Когда он писал такие сочинения, как, например, «Проснитесь, зовет нас голос», кантата 140, мы были не более подготовлены принять его, чем готовы получать тома Гёте и Ипсона «Дети», которым мы сейчас покупаем рождественские подарочные книжки сказок. Ацис и Галатея, и Пир Александра, самая очаровательная детская музыкальная литература, на большее мы вряд ли способны в этом возрасте. Примечание. Пир Александра. Пастораль и кантата Генделя. Но мы растем и требуем страсти, романтики, образности и немного простой психологии. Мы даже можем наслаждаться Фаустом и Кармен, но выше Фауста, Тристан и Изольда, вводящая нас, наконец, в мир музыки для взрослых людей. Мистер Харрис никогда не слышал об этой опере, поскольку ей всего только 30 лет. Но когда он достаточно повращается в обществе, то услышит никак не позже, чем через 10 лет, как это сочинение упомянет при нем какая-нибудь амбициозная Примадонна, стремящаяся затмить госпожу Зухер. А может быть, она даже выскажет предположение, что постановка этой оперы станет более выгодным предприятием, чем возобновление фаворитки. Тогда воздействие Тристана «Напроснитесь, зовет нас голос» будет значительным. Кантата Баха, которая выглядит такой же сухой и архаичной на фоне Ациса и Галатеи, как Кесарь и Галилеянин на фоне Золушки, станет после Тристана внезапно выбрасывать листочки, распускать бутоны, испускающий аромат на каждой своей казавшейся сухой веточке, в которых все еще больше жизненных соков, чем во всех рощах вокруг храма Гуно. Примечание. «Кесарь и Галилеянин». Драматическая идеология Ипсена. Но только в том случае, если... И здесь я прошу леди и джентльменов из хора Баха уделить мне минуточку самого сосредоточенного внимания, на какое они способны. Только в том случае, если к тому времени будет создан хор, способный петь «Проснитесь, зовет нас голос» так, как это должно быть спето.